Глава 7. Уже совсем стемнело, когда он протрезвел и поднялся подышать на палубу. Пил он куда меньше айвори, однако этого оказалось более чем достаточно. Свежий ветерок приятно холодил разгоряченное тело. Цепочка огней по левому борту освещала окрестности Капферра и тянулась вдоль побережья через Болье к Монако и Италии. Вдоль всего побережья светили гирлянды фонарей, отбрасывая яркие блики на темную громаду гор. Тритон стоял с подветренной стороны капфера Береговую полосу заливал свет прожекторов, расположенных в самой верхней точке мыса, а временами на небе появлялись короткие яркие сполохи от вспышек мощного маяка на противоположной стороне мыса. Немного подальше Худ разглядел огни Осписа, В маленьком порту бухты Сен-Жан царило оживление. До него доносились отдаленные звуки музыки. В направлении Болье единственный огонек освещал старинную виллу, на которой Леопольд II Бельгийский забавлялся со своими прелестными любовницами. Интересно, кто бродил сейчас среди привидений этого давно заброшенного особняка? По Виадуку из Монако мчались с машины, освещая дорогу светом включенных фар. С палубы Тритона взору открылся прелестный уголок лазурного берега. Роберт был бы в восторге. С Робертом Уитни, или просто Чаком, Худ знаком был давно. С того самого июльского дня в Хенли, когда во время отборочных соревнований на празднике Diamond Schools Они дважды заканчивали заплыв с одинаковым временем, что стало беспрецедентным случаем в истории праздника. В третьем заплыве Уитни, который был моложе, худо на пару лет, победил, опередив его на четверть корпуса. Ирландец по происхождению, Уитни был внуком человека, которому когда-то улыбнулась фортуна. Скупив заброшенные золотые прииски в Австралии, Дед Чака в двадцать четыре года сказочно разбогател. Чак, будучи единственным сыном своего отца, полностью унаследовал дедовское состояние. Отец настоял, чтобы Чак специализировался в области права и работал в Сити. Некоторое время юноша провел под крышами Уолл-стрит, что привело его в глубокое уныние, ибо по природе своей он был таким же искателем приключений и авантюристом, как его дед. Он глушил в себе скуку, тратя деньги на театр, даже сам играл в нескольких крошечных эпизодах на гастролях. Когда к Худу обратились с известным предложением, он в первую очередь подумал о Буитне, из него получился бы прекрасный партнер. Помимо всего прочего, Уитни знал огромное количество людей, у него была масса приятелей и знакомых. Совершенно случайно они обедали вместе незадолго до этого разговора. Худ предложил Чаку работать в одной команде, и Уитни эта идея привела в восторг. Офис они открыли в тихом доме на Керзон-стрит, где под самой крышей Худ снимал маленькую квартирку. На палубе было прохладно. Яхта мягко качалась и поскрипывала, волны накатывались на борт. Худ прогуливался по всему судну, переходя от борта к борту. Мимо него то и дело проносились с носом и кормой обратно члены команды. Со стороны левого борта, которым яхта была обращена к берегу, он увидел стрелу шлюбалки с вывешенным катером. Похоже, луберни собирался появиться на яхте сегодня вечером. Выкурив сигарету, Худ спустился в свою каюту, позвонил и заказал консуне, тосты, сыр, печенье и бутылку Виши Солистен. Когда слуга принес заказ, Худ заявил, что не желает, чтобы его сегодня беспокоили. — Хорошо, сэр, в котором часу вам угодно встать завтра утром? — Не волнуйтесь, я просну сам. Худ умел заводить себя, словно будильник, устанавливая заранее в мозгу нужное время. Он просыпался в назначенный час на следующее утро с ошибкой не более чем в десять минут. Во время ужина он размышлял о том, какое место отводится Айвори на борту яхты. Как бы там ни было, она не дежурная, ими были две датчанки, Карен и Бента, она сама сказала, но больше из нее вытянуть ничего не удалось. похоже Она подруга Лобера. Ладно, скоро все прояснится. Он разделся и лег в постель, потушив верхний свет и оставив только лампу у кровати, распространявшую приятное и слабое марево. Постель оказалась сказочно удобной, прохладной, упругой, мягкой, и, что самое главное, вполне подходила ему по росту. Оставалось даже пространство между ногами и спинкой кровати. Худ любил удобные кровати, об их достоинствах не раз рассуждали опекурейцы и прочие философы. Важный элемент удобства составляла подушка, которая не должна была представлять собой бесформенную массу. Нет, подушки отводилась одна из главных ролей. Худ скорее предпочел бы улечься на голые доски, если бы они больше соответствовали его понятиям о комфорте и отдыхе. «Зевая?» Он протянул руку к выключателю и мысленно дал себе команду проснуться в семь часов. Семь часов. Затем кое-что вспомнил и, отдернув руку от выключателя, вылез из постели. В ванной он вынул металлическую решетку из вентиляционного отверстия и пошарил в нем рукой. Пистолет исчез. На следующее утро Худ проснулся в три минуты восьмого. Через занавески иллюминаторов в каюту проникал яркий солнечный свет. В дверь кто-то стучал. — Войдите. Вошел Перин с подносом, на котором стоял серебряный кофейник, и лежала стопка газет. — Доброе утро, сэр. Надеюсь, вы хорошо спали. Позволить налить вам ванну. Спасибо. Дьявольски любопытно. Как все удачно спланировано по времени? Худ начинал чувствовать легкую антипатию по отношению к Перину. Эти длинные пальцы с перламутровыми ногтями, наверняка они еще и холодные, напоминали ему усики ядовитых растений. перрин поставил поднос и отправился в ванную. Выйдя оттуда, он спросил, — Чай или кофе, сэр? — Сейчас ничего, — ответил Худ. — Я выпью чай за завтраком. — Мистеру Лоберу будет приятно, если вы присоединитесь к нему. — Итак, он здесь, — подумал Худ. — С удовольствием. — В кормовой части, на ютисар Когда вы будете готовы, я покажу дорогу. Он забрал поднос и вышел. Ну вот, — подумал Худ, — начинается, интересно, когда приехал, Лобер. Катер ночью был поднят, так что, скорее всего, хозяин прибыл на рассвете, если, конечно, вообще покидал яхту. Растираясь жестким махровым полотенцем, Худ чувствовал себя не в своей тарелке. Слава богу, что он воспользовался предоставленной ему возможностью увидеть Лобера в кинокадрах из архива разведки, и ему не придется столкнуться с ним вслепую. Его прежние сделки с Лобером, казались не имевшими никакого значения эпизодами. В спальне он обнаружил, что вещи разложены аккуратными стопочками, очевидно, бесшумно заходил и выходил слуга, худо оделся. В коридоре его поджидал Пярин. Они вышли на палубу, проследовали их корме и поднялись по короткому трапу. Перед ними, в тени огромного навеса, находилась полукруглая площадка, где стоял столик с белыми стульями. За столом завтракал Лоббер. «Мистер Худ, доброе утро! Я рад, что мы наконец встретились!» Он встал. «Присаживайтесь и располагайтесь!» Пожимая протянутую руку Лоббера, Худ испытал двойной шок. Своими физическими данными этот Лоберн намного превосходил того, которое он увидел на кинопленке. У него были могучие плечи, руки и грудь борца сумо, но без жировых складок и огромного живота, который необходим настоящему мастеру сумо. Его лысый череп поражал идеально овальной формы а в расщелине рта сверкали три золотых зуба. В огненно-красном шелковом кимоно хозяин производил впечатление человека огромной силы и мощи. Но что особенно потрясло худо, как его глаза ялый алый рубец через всю шею, левый глаз, лишенный века, смотрел не мигая. «Очень рад вашему приезду, мистер Худ. Вы привезли другие картины Эль Греко?» Тут Худ заметил свою сиду лежащую на столе. «Фруктовый салат, сэр», — склонился к нему Эндрюс, прислуживавший за завтраком. «Авокадо, папайя, грейпфрут?» «Авокадо», — машинально ответил Худ. «Я вижу, вы интересуетесь оружием», — лобар взял пистолет в руки. «Возможно, вы полагаете, что на нас могут напасть пираты?» Он снова оскалился, приоткрыв верхний ряд зубов, — в сияли три золотые коронки. Мне сообщили, что это обнаружили в вашей каюте. Я слегка сбит с толку. Кто-то припрятал эту игрушку, верно? Как же иначе? Я спросил себя, это не ваше, мистер Худ? Глаз без века уставился на Худа. Мне намекнули в Скотланд-Ярде, невозмутимо ответил Худ, что картины, которые я сюда доставил, несколько раз пытались похитить, я воспользовался добрым советом Принять все меры предосторожности. Вот откуда этот пистолет. В таком случае, позвольте вернуть его вам. Лобер помахал пистолетом. Я пытался пострелять из него, но у меня ничего не вышло. Не разбираюсь все в этой системе. Но, думаю, вы не причините вреда своим друзьям, мистер Худ. Разве только ворам, а? В его смехе прозвучали металлические нотки. Он отдал Худу пистолет. Покажите мне, как он стреляет. Продемонстрируйте, как вы собираетесь из него палить. Это такое занимательное зрелище за завтраком. Поднимая пистолет, Худ огляделся по сторонам, однако спусковой крючок свободно заскользил под его пальцем. Пистолет был сломан, хотя патроны остались на месте. Так, еще одна причина для беспокойства. Возвратная пружина была аккуратно выведена из строя эркая крошечная поломка сделанная рукою опытного профессионала понятно усмехнулся он. — значит у меня остался только один способ сбить воров со следа придется продать его обе картины он бросил Есиду подники на палубу лубер разглядывал его откинувшись на спинку стула скажите мистер худ как вам понравился мой хальс в париже я слышал вы ко мне заходили Худ поперчило авокадо и слегка приправил его уксусом. Шел и очень изощренный поединок, хотя внешне все выглядело по-светски, обходительно и любезно. Их окружала атмосфера роскоши. За бортом сверкала безбрежная морская гладь, переливаясь искря с лучах солнца. На расстоянии полумили от яхты тянулся лазурный берег жемчужины Европы. Сейчас подёрнутый лёгкой дымкой зеленовато-серого утреннего тумана. Судно, на котором он находился, свалило фантастические возможности наслаждаться жизнью, а за столом перед ним восседал сам сатана. Лобер завтракал каким-то блюдом из риса. Он ел довольно много и прищёлкивал пальцами всякий раз, когда хотел добавки. В какой-то мик Эндрюс замешкался... И Лобар щелкнул пальцами дважды. Еще один лакей, прислуживавший за столом, толкнул Эндрюса локтем, чтобы привлечь внимание к хозяину. Худу никак не удавалось уйти от его застывшего взгляда. Казалось, этот взгляд забирался внутрь его черепа и пристально шарил по самым дальним уголкам сознания. — Насколько я понимаю, — продолжал Лобар, — вы интересуетесь... Он приложил палец к багровому шраму на своей шее. — Вот этим? — Мне просто любопытно, как это с вами произошло, — ответил Хут. — Этот шрам остался у меня после того, как меня вешали. Лобар проглотил очередную порцию риса. — Видите ли, когда я был молод и беден, я путешествовал на одном из судов в северной части Китайского моря. Нас отковали пираты. Они убили всех членов команды и многих пассажиров, а трупы сбросили за борт. Они собирались отсечь мне оба века и, как видите, успешно начали. Но затем, передумав, решили меня повесить, просто повесить, на рыболовной леске. Она была тонкой, но очень крепкой. У них особый способ казни подобного рода — вогнать леску под кожу и затянуть вокруг. Меня вздернули на реи Но как сейчас, я был очень тяжелый, и мне удалось ее порвать. Он резко дернул массивной шеей. Этот сувенир мне остался на память. Но это не так плохо. Ведь говорят же, что дважды человека не повесишь. Лобарус смехнулся. Итак, какие же картины вы привезли мистер худ Пусть это останется для вас тайной до того момента, когда вы их увидите. Сзади послышалось грохот посуды и испуганный возглас. Эндрюс уронил тарелку с каким-то блюдом. Худ поразился неловкости, с которой лакей исполнял свои обязанности. Лобер, как заметил Худ, бросил на Эндрюса пристальный взгляд, но ничего не сказал. — Какие у вас планы, мистер Худ? Вы должны погостить у нас несколько дней. Не отрываясь от омлета с беконом, Худ поблагодарил за гостеприимство, ответив, что почтет за честь. — В этот момент... На трапе появилась высокая, светловолосая девушка в матросской блузе и широких брюках. — Всем привет! — пропела она. — О, боже милостивый! — подумал худ. — Англичанка, да еще с претензиями. Он поморщился при мысли о том, как это может усложнить дело. Лобар вскочил, чмокнув девушку в щеку, взял ее за руку и, словно не замечая присутствия Худа, Начала о чем-то вполголоса с ней беседовать, сверкая золотыми зубами. Она еще раз хихикнула, затем Лобер обернулся к Худу. — Это мисс Трэдмен. — Трэнтон, — прозовер поправила она. — Мистер Худ. — Здравствуйте. Ясно было, что они с Лобер обзнакомы недавно. Эткая свеженькая блондиночка с туманного альбиона, миленькая аппетитная, со вздернутым носиком и кожей, словно персик в сливках. Роза, которую вянет к тридцати, есть не будет о себе заботиться. Но она как раз меньше всего производила впечатление девушки, которая за собою следит. Втроем они снова сели за стол. Лобер уделял девушке много внимания и подолгу говорил с ней о чем-то тихим голосом, не обращая на худо никакого внимания. Худ предположил, что Лобер подобрал ее где-то на побережье. Ее звали Сью. Она не производила впечатления опытной женщины, но ее жизнерадостность, серебристый смех и естественность, видимо, очаровали Лобера, впрочем, как и самого Худа. Она явно думала, что перед ней открываются богатые перспективы. Худ содрогнулся при мысли о том, с каким чудовищем она связалась, но ничем не мог ей помочь и уговаривал себя, хотя и безуспешно, что это не его дело и нечего соваться. Затем его осенило. Вот почему безумствовала Айвори. Попросту ревновала. Интересно, появится ли она за завтраком? Почему-то был уверен, что нет. Через минуту Лобер что-то сказал девушке и встал. — А сейчас, мистер Худ, пойдемте. Я хочу, чтобы вы взглянули на мою коллекцию. Худ поднял с пола Есиду и положил на стол. — Отнесите в мою каюту, — бросил он стюарду. Стояло восхитительное утро. Лобер зашагал носовую часть яхты. Дежурная смена заступила на вахту. Рулевой на мостике одолчей честь Лоберу. Задрав голову, Хут увидел, как резко сужается вверх конус мачт. Похоже, не телескопически. Однако в следующее мгновение он издал невольный возглас удивления, забыв о мачтах. Главным... В одной из бригад, занятых приборкой обшивки мачт, был матрос, на руках которого, как показалось худу, были надеты толстые защитные перчатки. Однако, приглядевшись внимательно, он увидел, что это были не перчатки, а чудовищных размеров руки. Они поражали несоразмерностью форм, доведенной до гротеска. Ширину они составляли дюймов девять, никак не меньше, а заканчивались... С гигантскими пальцами. Настоящие крешни. Слоновая болезнь не иначе, — подумал он, — хотя она чаще поражает ноги. «Насыр — На сыр! — окликнул мужчину Лобер, и что-то сказал ему на восточном языке. Мужчина улыбнулся, приблизился и поднял руки вверх, будто штангист брал вес. Его руки напоминали конечности гигантской статуи, однако они были живые. Худ отчетливо увидел, что кожа на этих безобразных руках не имеет розоватого оттенка, характерного для несчастных, пораженных слоновой болезнью. Лобер продолжал о чем-то говорить с уродом. Мужчина молча кивнул и глянул на Худу. На вид ему можно было дать лет 35. Среднего роста, с узкими глазами и желтоватой кожей, он производил впечатление вполне нормального человека, за исключением этой пугающей аномалии. «Удивительно, не правда ли, мистер Худ?» — сказал Лобер. «Вы ведь никогда прежде не видели деформации подобного рода?» «И впрямь случай довольно редкий. Такие опыты на своих собратьях когда-то ставили киргизы-аматы, племя, расселившиеся на территории Китая. Сейчас это искусство позабыто, а жаль. Скоро мир утратит даже память о множестве прелестных секретов, известных изобретательным предком. Тогда на землю придет царствие небесное, и мы все погрузимся в непреодолимую скоку бытия. Вы так не считаете, мистер Худ? Вы хотите сказать, что таких уродов вводили намеренно? Вот именно! На сыр мистер Худ является шедавром. Он диковинка, которую можно встретить значительно реже, чем гениальное произведение искусства, хотя бы только потому, что он живой. Я удачливый коллекционер, чем невыразимо горжусь. У меня таких живых шедевров два. Это пара близнецов, Насыр и его брат. К сожалению, сейчас брата с нами нет. Поверьте мне на слово, он еще более необычный экземпляр. Лобер рассмеялся, что-то сказал Насыру, и матрос вернулся к работе. Но как это делалось? И зачем? Ради чего? Немногим сейчас известно что киргизы и аматы зарабатывали себе на жизнь, давая публичные цирковые представления и славились артистическим мастерством. По ярмаркам Китая кочевали бродячие цирковые труппы, поглазеть на выступления которых сбегались толпы зевак. Своё искусство демонстрировали жонглёры, акробаты и фокусники, но не они были главной причиной успеха. Секрет популярности заключался во вставных номерах которыми сопровождалась смена декораций, и именно они привлекали и завораживали зрители Публику подогревал ужас и отвращение с привкусом сладости запретного плода, который вызывали в них участники вставных номеров. Ими были уроды, специально выращенные и выписанные для этой цели. Власти страшно противились их присутствию в трупах, порой запрещали им появляться на публике. Затем выяснилось, что это уродство передается по наследству. Выводили таких уродов путем намеренного стимулирования секреторной функции гипофиза. В результате такого гипервоздействия у жертвы возникала опухоль передней доли гипофиза, сопровождаемая чрезмерным выделением самотропного гормона. Болезнь, известная медикам как гигантизм. Киргизы и аматы научились вводить чудовищ совершенствуя свои методы они добились поразительных результатов мистер Худ один из трюков которыми они овладели заключается в том что свои опыты они начинали ставить на жертве только после того как у него завершался процесс роста и отвердевания продольных костей это приводило к состоянию которое называется акромегалия и помимо всех прочих прелестей характеризуется колоссальным увеличением размеров рук и ног на сыр Обладает такой силой рук, которой не может похвастаться ни один человек. На ярмарках коронным был номер, когда его сажали в клетку к волкам. Наивные зрители визжали от страха. Они даже не догадывались, насколько это было безобидно для насыра. Волку не удавалось даже оскалить клыки. Одной рукой, большим пальцем и мизинцем он удерживал волчью пасть в сомкнутом положении. Он на редкость способный за деньях послышался топот и смех маленький поросенок семенил по палубе убегая от пытавшегося схватить его на сыро кто то поймал поросенка и передал его в руки монстру тот приподнял его над головой поросенок завизжал и стал судорожно подергиваться в клешнях молчаливо застывшего в рода худ почувствовал что сейчас произойдет что то ужасное лабордал знак Насыр зажал голову поросенка в своих клешнях и медленно сдавил. Послышался тошнотворный, приглушенный хруст костей. Поросенок внезапно перестал биться. На палубу закапала кровь. Это была отвратительное зрелище. Худ отступил назад. Лоббер пристально на него посмотрел и расхотался Ну, а теперь идемте смотреть картины, мистер хут Вы увидите превосходную обнаженную натуру.